Глава тридцать седьмая. Эпиграф. «Моя цель — звезды». Вернер фон Браун. Но ему случалось попадать и по Лондону. Морт Сал. «Знаете, как в Вашингтоне называют меня и моих сотрудников?» Вернер фон Браун говорил с жутким акцентом. Они с Оппенгеймером шли по проселочной дороге под знойным техасским солнцем. Собеседник не стал ждать догадок Оппи. «Интеллектуальная репарация!» — провозгласил фон Браун и зашелся хохотом. «Мне нравится!» Тусклое солнце жарило сквозь отливавшую блеском чешуи и сардины серебристую дымку, в которой было затянуто безоблачное небо. «Это лучше, чем название, которое мы сами для себя придумали. Пленники мира!» Он обвел взглядом пустынный пейзаж. Кстати, о названиях. «Форт Блисс» — это же эвфемизм какой-то, верно? Этой базе больше подошло бы название «Форт Абоссаной». Он говорил в основном по-немецки, но несколько последних реплик фон Браун произнес на английском. «Вообще-то», — сказал опи подождав, пока сядет пыль из-под колес проехавшего навстречу джипа, «базу назвали в честь Уильяма Блиса, зятя американского президента». Оппик крайне мало интересовался военным делом, но история Блиса случайно попалась ему на глаза. В детстве тот подавал большие надежды в области математики. А взрослым не только заслужил множество наград на военном поприще, но и стал профессором математики. «Ха!» — громыхнул фон Браун. «Новый мир, старый мир, разницы нет. Везде процветает непотизм». «О, в данном случае разница есть и большая» возразил Оппи. «Конечно, конечно!» – с готовностью согласился фон Браун. «Для европейцев сотни миль – это большое расстояние, а для американцев сто лет – долгое время». «Долгое время». Да, участие европейцев в этом проекте было полезным. Они могли привнести столь необходимое понятие срочности, которое Оппи с трудом прививал американским ученым. Сто лет действительно могли пролететь очень быстро» а восемьдесят с лишним лет — еще быстрее. Оппи знал, что на ходу смешно выбрасывает ноги. Вернер фон Браун напротив шествовал чуть ли не как на плацу. Многочисленные солдаты базы, постоянно крутившиеся вокруг, несомненно должны были потешаться, глядя на эту пару. Один косолапый, другой марширует гусиным шагом. Вернер фамильярно обнял Оппи за узкие плечи. Мы с вами скроены из одной материи. Если бы не эта дурацкая война, мы с вами подружились бы намного раньше. Эти слова немало изумили Оппи. Фон Браун, не уступавший ему в росте, был на добрую сотню фунтов массивнее и на 8 лет моложе. По политическим воззрениям они находились на противоположных концах спектра и, помимо всего прочего, до тех пор, как фон Браун год назад здесь, в Техасе, не объявил официально о возвращении в лоно христианской церкви, У него никак не могло быть друзей с фамилиями вроде Оппенгеймер. «Что вы имеете в виду?» Вернер развел руками, как будто говорил о чем-то очевидном. «Мы оба — те самые мозги, которые дают опору огромным техническим проектам. Над нами стояли малограмотные военные надсмотрщики. У вас Грофс, у меня Дорнбергер. Мы с вами получили всеобщее признание за работы, выполненные в военное время». И оба имеем более широкую цель — науку. Фон Браун умолк. Тональность последней фразы свидетельствовала о том, что она закончена, но что-то в его голосе свидетельствовало о том, что он хотел бы добавить что-то еще, но передумал. Оппи подозревал, что ракетчик успел прикусить себе язык, прежде чем с него сорвались слова юбер алис Оппи не обратил внимания на типичную немецкую браваду. Он привык к ней, пока жил и учился в Геттингене. Он также не мог никому из тех, кто лично не начинал эту войну, ставить в вину то, что они оказались на проигравшей стороне. Он жалел о том, что провалилась его затея с военной формой для сотрудников Лос-Аламоса. Сам он с гордостью носил бы мундир. Но между зеленой формой армии США и черной формой нацистской СС была огромная разница. К тому же он видел фотографии шут Шутштаффельштурмбанфюрер фон Брауна, откровенно красовавшегося в этом фетишистском наряде. До моего сведения дошло, что имелись некоторые... Опи сделал паузу, подыскивая подходящее слово. Скажем, странности в отношении производственного комплекса V2 в Доре. «В Миттельверке», — поправил его фон Браун. Название «Миттельверк» средний завод, которым предприятие было обязано местонахождению в центральной части Германии, было безобидным и бессодержательным, одной из тех банальностей, которыми гордился бы государственный служащий в любой бюрократической структуре любой страны. Стенограммы Нюрнбергского процесса о военных преступлениях, касающиеся Дора, внезапно засекретили. Очевидно, американское правительство не хотело привлекать внимание общественности к биографиям 115 немецких ученых-ракетчиков, которые сейчас находились здесь, в Форт-Бриссе. Но благодаря выдающейся памяти Дика Фейнмана, Оппи получил исчерпывающую информацию из просмотренной тем секретной папки о том, что происходило в протянувшихся на 7,5 миль сырых и вонючих подземных туннелях, в которых и располагался тайный завод. Даже Альберт Шпейер назвал эти условия варварскими. В общей сложности там трудились 60 тысяч заключенных, треть из которых умерла, работая буквально до смерти. Эта статистика была ошеломляющей. При создании ракет фон Брауна V-2 погибло больше людей, чем эти ракеты убили, выступая в качестве оружия. В декабре 1941 года Гитлер поклялся уничтожить всех евреев пределах досягаемости германии поэтому в канун нового 1943 года к тому времени когда на мид была выпущена первая серия фау 2 в концентрационном лагере дора удовлетворявшим ненасытный аппетит мидтальверки на арабский труд евреев почти не осталось о api никогда не ощущал тесной связи с европейским еврейством а вот лео силрт и Исидор райза краби ее имели Силлард услышал об ужасных условиях пребывания заключенных в Доре от Фейнмана и вместе с Раби сообщил об этих ужасах Хопенгеймеру. К чести Силларда и Раби их возмущение нисколько не утихло, когда они узнали, что рабами фон Брауна были в основном военнопленные христиане из Польши, Франции, Бельгии и Италии. «Нам не пристало иметь какие-либо дела с этим человеком», — сказал Силлард. Раби отметил, что даже на войне существуют правила приличия. Это было правдой, а вот отличие, на которое сейчас указывал фон Браун, было не непринципиальным. Лагерь Дора и комплекс Миттельверк были взаимосвязаны, и нельзя было посещать один из объектов и не знать о другом. Фон Браун утверждал, что сам лишь изредка бывал на подземном заводе, что он, как и Опи, был своего рода администратором гигантского промышленного предприятия, Однажды в 1943 году опи вспылил и швырнул своему помощнику лист бумаги с криком «Заберите свою чертову организационную схему!». Но ведь он знал, откуда взялся каждый из 8200 сотрудников, работавших под его руководством в Лос-Аламосе и чем они там занимались. Эффективно управлять такой организацией, не зная ее устройства до последней тонкости, просто невозможно. Он все это знал, и, значит, фон Браун тоже должен был знать. «Ладно», — сказал Оппи, — «пусть будет Миттельверк, если вам так больше нравится». Во рту у него было горько. Но рабский труд в подземельях — ужасные условия труда и жизни, избиения и казни заключенных. Оппенгеймеру нравились люди, которые не торопились с ответом. Он считал паузы в разговоре признаком обдуманности речи. А вот фон Браун не давал себе труда задумываться и не подбирал слова перед тем, как высказаться. «Опи, и у вас, и у меня была одна задача — выиграть войну. Так уж получилось, что никто из нас с нею не справился. Вы не успели сделать бомбу против нас, а мои ракеты не смогли сломить союзников. И, пожалуй, без жертв не обходилось. Вы говорите о том, что на Миттельверке были погибшие». «А я напомню вам о десятках тысяч жертв в Хиросиме и Нагасаке!» «Да, но...» — начал было Оппи, сделав именно то, что осуждал в других. Заговорил, не продумав реплику до конца. Он пытался найти различие, принципиальное различие между тем, что случилось при его содействии, и тем, что сделал этот плотный, уверенный в себе немец». Но на ум ему пришли те самые слова, которые то и дело всплывали в мыслях после того августа двухлетней давности. «Бедные, бедные люди». Он закрыл рот, и дальше они шли в молчании. Молчание, однако, было не по душе шумливому инженеру. Когда они приблизились к гарнизонному магазину, здоровяк добродушно хлопнул Оппи по спине, чего тут чуть не упал. «Но сейчас-то, Оппи!» «Все грехи отпущены, верно? Пойдемте-ка выпьем. Я угощаю сорок седьмой год подходил к концу. Первые дети, появившиеся в предсказанном Ките в всплеске рождаемости, уже начинали ходить. Первые плоды дал и проект Арбор. Группе «Новые имена» очевидную пользу принесли не только Фау-2, собранные из доставленных частей. Захватывающие перспективы в разработке герметичных жилищ для долговременного обитания открылись при изучении немецких подводных лодок, особенно типа 21, инноваторских и электробот, первых подводных лодок, предназначенных для пребывания в подводном положении, а не только для сравнительно кратковременных погружений. Согласно условиям капитуляции, все подводные лодки, находившиеся в немецких водах, отплыли на британскую базу подводных лодок в Харидже. Фримен Дайсон, всегда с удовольствием ездивший в Англию, Провел там несколько недель и вернулся в Принстон с докладами о полезных технологиях, которые можно было бы применить для строительства космических кораблей. Опе понравилась историческая связь. Харидж считался едва ли не самым вероятным местом отправления Мэйфлауэра, доставившего отцов пилигримов на материк, который они считали новым миром. А теперь секреты, раскрытые в этом порту, помогут перевести беженцев в действительно новый мир. Однако он все никак не мог отойти после встречи с фон Брауном, состоявшейся три месяца назад. Большая часть сведений об этом человеке все еще была засекречена, но существовала и общедоступная информация. Фон Браун происходил из юнкерского рода, прусской земельной аристократии, известного тем, что из него вышло немало высокопоставленных государственных служащих и военных. Однако узколобость не была неотъемлемым свойством этого сословия. Кроме того, опи доводилось встречать немало интеллектуалов такого склада, лишенных эмпатии и резко сосредоточенных на узкой области интересов. И все же явная черствость этого человека раздражала. 25 ноября опи выступил в Массачусетском технологическом институте на тему «Физика в современном мире». Как и в большинстве случаев, он набросал основные тезисы на бумажке но по большей части импровизировал. Ежегодная лекция памяти Артура Литтла была важным событием, но Оппи не сомневался, что правильные слова найдутся сами. И по большей части так и получилось. Он посетовал на временно утраченную из-за войны возможность чисто научных исследований, но восторженно отозвался о произошедшем с тех пор повороте. Восстановление, восстановление, свидетельствующее о необычайной жизнеспособности и энергичности в этой области человеческой деятельности – представляла собой захватывающее и вдохновляющее зрелище. Сегодня, спустя всего два года после окончания военных действий, физика переживает настоящий бум. Слушатели, студенты, ученые и высшее общество Кембриджа явно были на его стороне, и он был рад подогреть их энтузиазм по поводу нового ренессанса в своей отрасли знаний. Но но на самом деле время для чистой науки так и не наступило. Но этой аудитории и тем более широкой публики вовсе незачем было знать об этом. Теперь к физикам предъявлялись другие требования, и несмотря на все расстояние между ними, фон Браун получил в 1934 году степень доктора философии по физике, и его диссертация была посвящена его личной одержимости – конструктивной теоретический и экспериментальный вклад в проблему ракеты на жидком топливе. Нацисты сразу же засекретили работу, но теперь, когда ее, наконец, можно было свободно прочитать, фон Брауну не терпелось распространить ее в научном мире, и он вручил экземпляр Опенгеймеру, когда тот посетил Форт Близз. Опи, естественно, должным образом передал брошюру в группу «Новые имена». И поскольку все участники проекта «Арбор», включая фон Брауну, пусть он и находился вдали от основной группы в Техасе, приступили к своим исследованиям, Опер решил, что им необходимо задуматься и над моральными вопросами. Он обвел взглядом слушателей, собравшихся в институтской аудитории. Лампы в зале были выключены, но свет со сцены отражался в темноте от очков. Там светились круглые диски, сотни полных лун на черном небе. И он позволил прозвучать словам. «Несмотря на дальновидность и мудрость людей, возглавлявших наше государство в военное время, физики чувствовали особую личную ответственность за предложение, поддержку и, в конечном счете, в значительной степени за реальное создание атомного оружия». В зале зашевелились. Донесся чей-то удивленный шепот. Действительно, эта фраза вовсе не следовала из сказанного ранее. Но эти слова должен был услышать фон Браун, даже если его и не было в этом зале. Их должен был услышать мир. Опенгеймер продолжал. Слова произносились в тот же миг, когда они проявлялись в его сознании. «В каком-то приземленном смысле», — сказал он, глядя вдаль. «Не...» Он сделал паузу, подбирая слово. «Не вульгаризируя». Он тряхнул головой и сделал еще одну попытку. Без шуток. Все взгляды прикованы к нему. Речь получит широкое освещение в прессе. МТИ должен стенографировать ее для архива. Он позаботится о том, чтобы один экземпляр достался фон Брауну. Отнюдь не будет преувеличением сказать... Он понимал, что снова говорит больше, чем следовало, но ничего не мог с собой поделать. Слова были продуктом цепной реакции. Одно отталкивалось от другого и высвобождало новое. И все должно было идти своим чередом. Что физики познали грех. Он глубоко вздохнул, выдержал паузу. «Все грехи отпущены, ах ты сука!» «Пути назад нет. Нельзя вновь обрести утраченный райский сад. Нельзя восстановить невинность». «В каком смысле не толкуй это слово?» «И это знание, — сказал он решительно, — мы не должны утратить». В зале воцарилось молчание, но Оппи слышал собственный пульс, аплодисментами гремевший в ушах.